но ну, не знаю. Идти на пролом, в лобовую атаку. Точно нельзя. Погибнут люди». «Доктор, ФБР никогда не идет на пролом. Мы могли бы следить за похитителями от банка на вертолете или поставить на машину пострадавшего жучок с глобальной системой позиционирования. Главарь и его молодая красавица обязательно должны где-то встретиться и поделить деньги. Возможно, это произойдет в том самом «Макдоналдсе», где вашей жене вернули Питера». Нервная дрожь пробежала по телу доктора Магделла. «Агент Чалмерс. Мой сын пережил похищение именно потому, что я не пытался обратиться в полицию. Сегодня мы с женой пришли сюда, чтобы другой семье не пришлось проходить подобные испытания. Но, судя по всему, это уже случилось». И если вмешается ФБР, может погибнуть ребенок, который иначе остался бы жив. Пожалуйста, не надо рассуждать о приемлемом риске. Я достаточно хорошо помню Вьетнам». Чалмерс шумно выдохнул, таким образом выражая досаду и разочарование. «По-вашему, ради сохранения жизни, заложника, мы должны отпустить похитителей с миром? Но в таком случае, если вы правильно поняли ту девушку, через год все случится снова, и рано или поздно Святая Троица допустит прокол. Или кто-то из родителей не выдержит напряжения, и их ребенок погибнет. Доктор, нужно положить конец этому ужасу. Доктор Маддил заломил руки. Подобные жесты он ненавидел, однако в тот момент не мог сдержаться. «Да, понимаю, просто...» — Все. Абсолютно все ошибаются. И чем больше людей задействовано в операции, тем выше вероятность ошибки. Вы тут говорили о слежке через спутниковую систему, жучках, погоне на вертолетах. — Доктор, мы агенты ФБР, — напомнил, — Чалмерс, мы профессионалы. — Не обижайтесь, — тяжело вздохнул Магдилл. — Почему-то это не придает мне уверенности. Глава десятая. «Садись на кровать с другой стороны», — приказала Карен. «Быстро!» Перепуганный выстрелами Хики присел на окровавленное одеяло, и она застыла у двери. «Возьми», — велела она, показывая на лежащую на столе радиорубку. «Кому звонить?» «Возьми трубку, тебе говорят». Джо послушался, но холодный блеск его глаз заставлял Карен держать палец на курке. «Звони моему мужу в отель». «Слушай, ты совершаешь большую ошибку». Подняв револьвер, Карен прицелилась прямо в побледневшее от страха лицо, а потом спросила дочку. «Эбби, ты уже на улице?» «Да». «Отлично, а теперь спрячься». Трубку пришлось положить на плечо, зато удерживая в правой руке револьвер, левой можно будет взять радиотелефону у Хики. В принципе, аппарат, на который звонила девочка, обслуживал две линии параллельно но разве перепуганную малышку поставишь на удержание? Рядом кусты есть? — Угу, они такие колючие. В них и спрячешься. Я звоню папе, мы с ним быстро все уладим и заберем тебя. Только не отсоединяйся, ладно? — Ладно. — Дозвонился Уиллу? — спросила она у Хики, а тот поднял руки, будто предлагая мировую. — Я умираю от кровопотери. Может, сначала ногу зашьешь? Чем быстрее я поговорю с уилом тем меньше крови потеряешь. Набрав номер отеля, Хики попросил «Люкс-280-21». «Кинь трубку на кровать».